Глава восьмая Стоял жаркий летний день. По синему небу лениво плыли пухлые облака. От безветрия по земле слался густой растопленный воздух. Духота томила живую тварь. Псы у демидовских хором лежали, вывалив из пасти горячие языки, и часто дышали. Истомленный жарой пестрый петух безотрывно пил из колоды нагретую воду куры копались в песке только одни счастливые утки блаженства крякали на прудовом просторе никита никич демидов по обычаю отдыхал в кресле возили ахламон отвез хозяина в полутемный прохладный кабинет и удалился в людскую глубокий покой безраздельно овладевал людьми в каменных хоромах стояла прохлада и от нее сон был еще крепче и сладостнее Только один Иван Перфильч Масолов, старший демидовский приказчик, мужественно воздерживался от послеобеденного сна. С той поры, когда Акин Никитич отошел в вечность, помрачнел старый туляк. Задумчиво ходил он в эти часы по заводу, амбарам и дворам, зорко доглядывая за всеми. По хозяину тоскует пес. С ненавистью втихомолку шушукались о нем рабочие. — Верный раб! — хвалил Масолова Никита Никитич и ставил его в пример. — Так должен жить человек, оберегая покой и добро своего родителя. Жалея доброго слугу, Демидов дядя говорил приказчику. — По что слоняешься? Сосни часок. Годы твои поди, гнетут тело. — Гнетут, — признал Самосолов. — Но хотя и стар стал, чрево мои огрузли, а от покоя и вовсе заплывут салом а я не хочу умирать. Сухощавый долей живет. — Это верно, — подтверждал паралитик. — Я, хотя и хворый, но долго протяну. Жилист! — Еще немало годков протянешь, хозяин, — льстил старику приказчик. — Демидовская кость крепкая. Жилистый, Никита Никич, верно? Вот оно что! Старику нравилась похвала приказчика, он становился доступнее и, вопреки принятому обычаю, не злился, если Масолов после обеда на минутку-другую заходил в полутемный хозяйский кабинет. Никто не знал истинных дум, подлинной кручины старого приказчика. Не догадывался и паралитик, почему так тянуло к нему Масолова в неурочное время. Но и сам Демидовский подручный в бессонные тревожные ночи Боялся признаться себе в своих помыслах, лукавил даже перед собой. С той поры, как он увидел сверкающие огоньки в бархатной тьме тайничка, Масолов потерял покой и сон. «Жаден человек, ой, как жаден!» — укорял он себя. «И куда оно, это проклятое богатство, если уже пошел восьмой десяток? И как буду ответ держать перед лицом Господа, который в недолге...» Позовет отсель в царствие небесное. Однако напрасно лукавил перед собой Иван Перфильч. Понимал он, что все это отговорки. Причина была в том, что недоступен тайник. Слишком чуток сон паралитика. Спит он и настороженным ухом слышит малейший шорох, улавливает каждое движение, улавливает чужое дыхание, а ключи носит на цепочке вместе с нагрудным крестом. Крепко сторожит свое богатство Кощей Бессмертный, куда как крепко. Только занесет ногу приказчик через порог кабинета, а Никита Никитич мгновенно открывает совиные глаза и подозрительно смотрит на него. — Не спишь, Перфевич, полусонно спросит он. — Не спит, хозяин. — тихо откликнется Масолов. — А если задушить его сейчас, кто дознается? — шептал лукавый старому. «Подумай, старче!» — убеждал он себя. «Вот ты понапрасну пять годков прождал, а смерть не идет к нему. Глядишь, тем временем тайничок, а простают другие». У Масолова дрожали руки, а Лукавый все шептал. «Чей, Невьянск, кофе Акинфича. Умрет дядя, только ему и доступ к тайничку, и никому более. Этот обчистит». Сегодня, когда все уснули сладким сном, Масолов переступил порог хозяйского кабинета. Гнетущая тишина наполняла его. Казалось, она сочится с тяжелых каменных сводов. Масолов удивился молчанию, поднял голову. На него глядели широко раскрытые, остекленевшие глаза хозяина. Никита Никитич сидел в кресле тихо, неподвижно. — Не спишь, хозяин? Еле сдерживая себя от радостной догадки, хрипло спросил Масолов. Демидов не откликнулся. Приказчик опасливо оглянулся, собрался с духом и тихонько подошел к креслу Вазилу. Паралитик не моргнул глазом. — Пачка! — Масолов схватил руку Демидова. Рука была ледяной, твердой. Опущенная, она со стуком упала на поручень кресла. — Отошел! Задрожал всем телом Иван Перфилич и разом ожил. Во имя отца и сына и святого духа. Отошел, отцы! Он толкнул хозяина в грудь, покойный качнул головой и вновь замер отупевшим болваном. Вправду отошел! Радость волной захлестнула Масолова. Он еще раз оглянулся на дверь и проворно запустил руку за ворот покойника. Ловким движением вытащил цепочку с ключиком. Чуть слышно звякнуло. Но Масолову, показалось, зазвонили колокола. Он прикусил губы, застыл в ожидании. Но никто не вошел, никто не прошумел. Из коридора доносился далекий богатырский храб. «Слава тебе, Господи, Сонта, у дворовых крепок!» Успокоился приказчик, подошел к двери и закрыл ее на засов. Быстро и проворно он отодвинул портрет Никиты Демидова отца. Пронзительные цыганские глаза грозно глядели на приказчика. — Разишь, Скарет! — Масолов отступил в сторону, стараясь уйти от взора владыки. Ему было страшновато. Казалось, Демидов готовится выпрыгнуть из рамы. Вот очнется он, да и съездит Масолова костылем по голове. И тогда по раскатится его зык. — Люди, сюда! Хватай вора! Приказчик кинулся к тыничку, отпер его. Словно волшебством он выпустил из ночной тьмы чудесную жар птицу. Искрометным огнем засверкали перед ним драгоценные камни. Кроваво пылали рубины, зеленым морем переливались изумруды, благородные самоцветы. Мать моя! Задохнулся от жадности Масолов и дрожащими руками стал торопливо сгребать богатство. Он тщательно по-хозяйски обшарил тайничок и, не найдя ничего больше, закрыл его и подвинул портрет на старое место. Покойник сидел с выпученными глазами. Он больше не пугал Масолова. Ощущая богатство, свою ловкость и проворство, приказчик на этот раз смело подошел к паралитику, накинул ему на шею цепочку с ключиком и опустил ее за воротник. — Ну, теперь стереги! — осмелев, прошептал он и направился к двери. В эту минуту позади него прогудел хрипатый голос. «Стой, Варюга! Масолов обмер, по спине побежал резкий холодок. Перед ним стоял потемневший охламон. Мужик занес руки над приказчиком. «Или даешь Талику, или сейчас скличу людей!» Он протянул цепкие корявые пальцы к шапке, наполненной самоцветами. Масолов хотел отбить руку, но, взглянув в лицо охламона, понял все и покорился. «Возьми! Только оставь и мне долю!» Ахламон сгреб горсть драгоценных камней и, завернув трепицей, упрятал в карман. Заметив в шапке крупный самоцвет, пылавший заревом, он цапнул его и не успел Масолов перехватить самоцвет, как Ахламон раскрыл рот и проглотил камень. — И что? И это не уйдет! — скривив лицо, пошутковал он и отступил к порогу. — Ну а теперь беги! Пора! — он открыл дверь и вытолкал Масолова в коридор. Когда стрепуха истошно закричала на все хоромы Ратуйте, смертушка!», Ахламон лежал на своем обычном месте и спал крепким сном. Его растолкали, так как боялись без мужика войти к остывшему барину. «Господи, спаси!» — перекрестился Ахламон. никак и впрямь хозяин отошел. Комната наполнилась холопами, хожалками, стрепухами. Паралитик сидел холодный, тихий. Кругом все было нерушимо, тихо, и старый владетель хором Никита Антуфич по-прежнему поглядывал из рамы и буравил людей колючими глазами. — Куда же я теперь без моего господина? — упал перед креслом Ахламон и предался неутешному отчаянию. Из-за плеч дворовых выглядывало круглое, потное лицо Масолова. Старый приказчик на этот раз не совался вперед. Разглядывая Ахламона, он хмурился. Не поворотлив ли каких дел наделал? Ну и хитер домовой. Ему вдруг стало ясно, почему нежданно-негаданно отошел Никита Никитич Демидов. Масолов склонил голову и с опаской подумал. Ну и народец мы тут наплодили, не приведи бог. После смерти Никиты Никитича в Ньюянске ничего не изменилось. Племянники скромно похоронили дядю на заводском кладбище, на могиле его воздвигнули громоздкий каменный монумент, на том и кончилось. Владелец Невьянска Прокофьи примчался на каменный пояс, уже когда дядя мирно почивал на погосте. Хозяин обошел завод, свои обширные покои, вздохнул. «Ну, кто теперь будет пребывать в этих светлицах? Уж не ты ли дедушка?» Он повернулся к портрету Никиты Деда и, к удивлению сопровождавших его, вдруг сунул вперед кутиш. — Накось, выкуси! Вихляясь, он прошел в стрепную, там шлепнул вальяжную бабу-повариху Феклу и закричал на все хоромы. — Попов сюда! Окропить мой дом от всякой скверны! — Что ты, батюшка? — зарумянилась баба и степенно поклонилась. — Неужто так можно обходиться с мужней бабой? «Молчи, кобылица!» — пригрозил Прокофий. «В упряжку хочешь?» «Ах ты, Господи!» — обомлела Стрепуха. Не давая женщине опомниться, он схватил ее за жирный подбородок и рявкнул. «Разевай пасть!» Стрепуха покорно ощерилась. «Добра еще, кобылица, острые зубы!» — похвалил Демидов. «А где твой мужик?» «Тут батюшка Прокофья Акинфич!» — откликнулся из угла худобородый мужичонка в зипунишке. Экая слякоть и такую бабу себе спроворил, — ухмыльнулся Прокофий. — Ну, рядись с бабой в сбрую. Желаю в такой упряжке на погост ехать. — Батюшка! — ахнула стрепуха и обронила на таганок ковш с водой. — редись конями! Жалую зато каждому по ста рублев! — великие деньги! — вскричала Жонка, Но и за богатство позориться не стану. «Как ты, мужицкая жила! Барина своего не хочешь потешить!» — побагровел Демидов и заорал. «Засеку! Батюшка ты наш, да за что сечь надумал? Пощади!» — бросилась в ноги стрепуха. «Не трону! Впрягайся в кибитку! но живей, живей, соврасы!» — заторопил их хозяин. Худобородый мужичонка вспыхнул, стал ершистым. Я тебе, барин, не жеребец, а моя жонка не кабалица! гневно выкрикнул он, и глаза его потемнели. О! О! захрипел в изумлении Демидов. Выпученными глазами он удивленно разглядывал крепостного. Ты что сказал, Леший? Приходя в себя, зашипел прокофьи и темной тучей надвинулся на мужичонку. Мастерко не испугался, не отвел гневных глаз. Не трожь нашей чести, хозяин! закричал он. Мы хоть бедные и подневольные, а русские люди. И не след тебе нас позорить, — с гордостью закончил он. — Ты что мелешь сатана? — взбесился Демидов. — О какой чести речь идет? Да разве есть честь у холопа? — Есть, — твердо ответил мастерко. — Ее и за деньги не купишь. Не трожь, отойди, а не то не ручаюсь за себя, — пригрозил он, и глаза его забегали в поисках дубинки. — Чего доброго, и схватит топор, да по башке! — струсил Прокофь. Стоя на пороге, он пригрозил. — Погоди! Я тебе честь выпишу на мягком месте! — Эй, кто там, слуги? Толпой набежали дворовые. Указывая им на мужичонку, Демидов закричал. — На конюшню поганого! Да закатить ему двести плетей, по чести! Глаза его злобно сверкнули. Стрепуха в этот миг вцепилась в своего мужа. «Не дам бить, не дам истязать, он у меня золотой человек!» — заголосила она. «Ты брось, баба!» — прикрикнул на нее Прокофий. «А то и тебя отстигаю за милую душу! Прочь ее!» Холопы, вывернув мастерку руки назад, повели его на конюшню, а следом за ними устремился Эдемидов. Только растянули ершистого мужичонку на колоде и замахнулись плетями, как в распахнутые ворота нежданно-торопливо вошел священник. Высокий костистый детина в долгополой мятой рясе. «Стой! Что вы делаете, господин?» — бросился он к заводчику. «Да это самый лучший колесник на камне!» «Бей в чертово колесо!» — не слушая попа, закричал Демидов. Но священник не отступил. Он загородил собою мужичонку и сказал с жаром. «На тысячи верст кругом на его колесах и руду, и уголь возят! Золотые руки поберечь надо!» Вдруг глаза Прокофия стали шалыми. Вихляясь, он приблизился к попику и с ядовитой улыбкой предложил. — Заступа? а или так сам? Ложись за него! Плюясь и ругаясь, хозяин трижды обошел вокруг обескураженного священнослужителя и снова предложил. — Ну, что раздумываешь? скидывай портки и ложись! — Ваша милость, вы предлагаете несуразное поклонился хозяину священник. — Увольте труженика от наказания. Сами потом не пожалеете. — А, не можешь за него плети принять, — вскрикнул Прокофий. — А сто рублей хочешь в кису? — Ваша милость, поберегите достояние ваше для неимущих. — Триста хочешь? — перебил Демидов. — Напрасно испытуете, сударь, — снова поклонился священник. — А сего отменного умельца отпустите. Умен, золотые руки, не скот он. — Пятьсот, батя, крайняя цена, ложись за него, Эгей! -э эй Священник вспыхнул, невольно сжал кулаки. Мужики понимали, кипит попик. Но и пятьсот рублей, неслыханные деньги. Холопы закричали Иерею. — Батюшка, за пятьсот можно стерпеть, выдержите! Оскорбленный Иерей овладел собой, тряхнул головой. — Что за словеса непотребные? — воскликнул он. — На меня сан возложен, честью человека не торгую, хоть сир и убог я. Он решительно подошел к Прокофию. — И вас, сударь, покорно прошу не смущать малых сих. Он протянул сильную, но дрожащую от волнения руку и хотел отвести заводчика в сторону. Такая неожиданная настойчивость попика привела хозяина в ярость. Он проворно выхватил у конюха плеть и стал хлестать священника. — Не учи меня, кутейник! Не суйся, Попович! — приговаривал Демидов. Холопы застыли в страхе. Боязнь перед хозяином парализовала их. Прокофий, забыв о мастерке, отхлестал попа плетью и, довольный, вернулся в хоромы. Утолив голод и отдохнув после обеда, он долго бродил по кабинету. Сумерки крались в окна. Прокофий вздохнул. — Да чего настойчив он! С огорчением вспомнил о священнике и велел позвать его. За окном потухала заря, ее красные отблески меркли на каменных стенах мрачного кабинета. Прокофь одиноко сидел в глубоком кресле, когда приглашенный переступил порог и смущенно остановился у двери. — Проходи, батюшка! — ласково пригласил Вадимидов. «Благодарствую!» — мягким голосом отозвался священник и поклонился хозяину. Заводчик заставил гостя сесть в кресло. Своим пристальным взглядом он привел его в большое смущение. Наконец Демидов прервал молчание и спросил Иерея. «Это вас, батюшка, мой покойный дядя Никита Никитич заставил повенчать мертвяка с девкой?» Священник печально склонил голову, глухо отозвался. — Что вы, благодетель наш! Николи такого не было. Одни поклепаны моего предшественника. Стар и убог он был, вот и обижали его. Демидов снова замолчал. Тихо барабанил длинными пальцами опорочни кресла. И Ерей терпеливо выжидал. Лицо его было скорбно. Священник незаметно, но тщательно подобрал подрясу и стоптанные рваные сапоги. Во всей одежде молодого сельского попика проглядывала нескрываемая бедность. Прокофий удивленно разглядывал Иерея, думал: Экий человек, сам нищ, а горд. Он поднял голову и в упор спросил гостя: Плохо живете, бачка. Сколько ребят имеете? Ничего живу, сдержанно ответил священник. Бывает и того хуже. Вдовы я, детьми Господь не благословил. — от Отчего ж бедно живешь? — не отступал Демидов. — Затребы с народишка ведь получаешь? — Народишка нищ, что с него взять? Грех один, — все тем же сдержанным тоном ответил Иерей. прокофий встал, прошелся по горнице. Став против священника, он снова заговорил мягко и тихо. — Перед вами я согрешил, батюшка. «Обидел ныне вас?» «Бог простит, а я уж о том забыл». Эти покорный!» — морщис подумал Демидов. «Не к добрусь я покорство. Повысив голос, заводчик сказал Иерею. «А все же я виновен перед вами, батюшка, в своем необузданстве, а посему плачусь обещанным. Вот, возьмите. Тут все полтысячи». Демидов протянул священнику пачку ассигнаций. — Это за что же? Сохрани, Господь, взять сие! — испуганно отстранил руку с деньгами попик. — Дозвольте вашу милость узнать, за какие прегрешения изволите так поступать со мною. Ракофей беспричинно рассердился. — Уходи, поп, не могу видеть тебя, не могу! Бери, сколь хочешь, но покинь мой завод! Иерей пожал плечами. — Куда же я пойду? — Куда хочешь, только покинь нас! Видя, что разговор с Демидовым покончен, попик поклонился и ушел. В полдень, когда палил зной, Прокофий видел, как из церковного домишки вышел молодой иерей и зашагал вдоль проезжей дороги. На нем была надета та же старенькая холщовая ряса. Шел он босой, перекинув через плечо палку с подвешенными на ней худыми сапожонками. Священник несколько раз оглядывался на церковь, И каждый раз осенял себя крестным знаменем. У ворот заводских домишек стояли работные женки и молча утирали слезы. Демидов велел холопу нагнать папа и повелеть ему забрать с собой все имущество, для чего предложил коня и телегу. Однако вспотевший от быстрого бега посланец вскоре вернулся и поведал хозяину: Сказывает отец Сава, все имущество при нем! Из живности был один кот, так и того пожаловал вдове. А куда он ушел, так и не дознался. Сказал поп, иду, куда очи глядят. Демидов отвернулся от холопа и побрел в хоромы. На душе стало спокойно. Утихомиренный хозяин подумал, может, то моя совесть была. Свидимся ли вновь с тобой, неспокойный поп? Иван Перфильч Масолов, главный приказчик на Невьянском заводе, предстал с просьбой перед Прокофьем Акинфичем: отпустит меня, батюшка, на покой! Одрехлел Нони, стар стал, и не доходят мои руки до больших дел. Своим тихим, вкрадчивым голосом и под обострастием старик внушал подозрения. Демидов недоверчиво оглядел кряжестую, еще крепкую фигуру приказчика его седую, но густую бороду. Круглое, загорелое лицо Масолова выглядело молодо. — Дуб на юру! — мысленно определил заводчик и усмехнулся. — Это ты, стар? Да ты еще молодых в пот вгонишь! — Что ты, хозяин? хворости меня совсем одолели. Пора и о душе подумать. Приказчик напустил на себя скорбь. — Ты вот что, чехоточный. Испытующе уставился у него про Прокофий. — Ты передо мной не лукавь, скажи по чистоте, где задумал строить свой заводишко? — Отец родной! Да разве ж я смею об этом думать? Да где мои капиталы? — юлил Масолов, прикидываясь простачком. Хозяин насмешливо смотрел ему в лицо. В глазах Демидова играли шальные огоньки. — Ты бросишь себя мощи строить! Знаю такого бобра! — засмеялся заводчик. Приказчик замолчал, переминался с ноги на ногу. Желчь разливалась в нем, так и подмывала схватиться с Прокофием. «Мал волчок, а зубы точит! Я ли себе не хозяин?» — с досадой думал он. Демидов не унимался. «Хорошо, я отпущу тебя с миром, только ответствуй мне по совести!» Глаза хозяина пытливо прищурились. «Сколько нахапал у батюшки? Миллион будет?» «Господи Иисусе!» Взвыл Масолов и перекрестился: Честен я, всю жизнь был таков! И когда ты, батюшка, бросишь худые шутки шутковать? Я не шучу, серьезно отозвался заводчик. Я твою хватку знаю. Все мы одним миром мазаны. Что глаза разбежались. Ходить подле воды да не замочиться? Старый приказчик сейчас напоминал матерого волка. Хитрил, но прикидывался овцой. Но и Демидов не спускал с него глаз. Насквозь видел все. Длинные пальцы Прокофья Акинфича сплетались и расплетались. масолов схватился за воротник рубахи, рванул его. Ему стало душно. На рыхлом лице выступил пот. — Ну, хозяин, довел-таки! — прохрипел он. — Ты думаешь, твоя душа потемки? А я ее как торбу с овсом, наизнанку выверну! — ухмылялся Демидов. — Скажи, где место облюбовал для заводишка? — Удалюсь в скит, в пустыньку! — на своем стоял Масолов. Он собрался с духом, крепче замкнулся в себе. Решил измором взять Демидова. Как ни прощупывал его хозяин, приказчик на все находил ответ. Так они долго терзали друг друга. Прокофий не смог сломить старого тулика. — Черт с тобой, уходи! — раз надумал покинуть нас. Сдался, наконец, Демидов. — Иди, неблагодарный! — «Разве тебе худо тут было?» «Так у меня детки есть, сударь, надо мне и о них подумать!» Более искренним тоном признался Масолов. «Кого ж после тебя оставить тут за старшого?» Покоряясь, спросил совета кофе «Серебрякова вместо меня ставь!» Твердо сказал Масолов. «Да в умели ты! Ведь это стоялый конь, и мозгов у него ни-ни!» «Серебрякова!» — решительно повторил приказчик. — Подстать он тут! Ума у него палата! С виду простолад, а хитрости неимоверный мужик! Цепок! Ставь его, батюшка! Иван Перфильч вновь обрел силу и, глядя в глаза хозяину, уверенно сказал, — за все благодеяния, которые я видел от деда твоего и батюшки, совет даю, Серебрякова! — И ну ладно, быть по-твоему, — согласился Демидов. — А теперь жалуй со мной чару испить. Знаю, что затеял ты, старый ворон, но да ладно, будем жить по-соседски. — Истина так, — согласился Масолов и совсем повеселел. В феврале 1754 года по санному пути наехал Иван Перфильч Масолов в Сыгранскую волость Башкирии. Поразился он приволью, богатому месту, своей удачи. Перед ним простирался гористый край с неисчерпаемыми залежами руд. Текли тут многоводные пустынные реки, в кондовых лесах, как океан, гудели смолистые сосны, озера изобиловали рыбой. Кочевали среди Уренгинских гор редкие кибитки башкир Иван Масолов, который изрядно понатарел в демидовских плутнях, По примеру своих хозяев обладил дело приступом. Одарил Тархана бусами, гребнями, топорами, подпоил башкирцев и заключил с ними купчую на плодородные земли. По этой купчии отмерили Тулику огромные пространства с лесными угодьями, с покосами, с реками и рудными местами. Отхватил Иван Перфильч в один присест великий кус — 200 тысяч десятин а уплатил за них башкирцам-вотчинникам всего-навсего 20 рублей. После выгодной сделки Масолов пустился по старой протаренной дороге в далекий Санкт-Петербург. Знал он тропки, натоптанные большим уральским хозяином Никитою Демидовым, где правдою, а где подачками, дошел до Сената и добыл приписную грамоту, по которой к новому заводу прикреплялись тысячи крестьянских рук. Возвращался из столицы, наставший родным каменный пояс, старик Масолов, веселым и бодрым от счастья. Мерещился ему в мыслях среди необозримых глухих лесов и гор свой обширный завод. Хозяин, сам хозяин, восхищался собой бывший приказчик. Вот тебе и новое гнездо облажу. Минуя Москву, Масолов заторопился на восток. Среди величавых и суровых урингинских гор он облюбовал глубокую долину полноводной реки Ай. Над долиной вздыбился могучий касатур, словно кабан, одетый густой щетиной леса. Рядом ущелье пересекал кремнистый шихан. Если в том месте поставить плотину, — рассуждал Масолов, — быть тут обильным водом. Здесь и место за воду, — решил он летом согнал он на земли приписных и кабальных людей и они принялись за тяжелый труд с великими усилиями среди гор в паде реки ай они срубили бревенчатый острог реку перегородили плотиной а подли соорудили завод для литья мартир и ядер завод на горе назвали косатурским Масолов был жесток и управителя себе подобрал подстать степан моисеев мосейка Заводской приказчик отличался жестокосердием и невиданной скупостью. За каторжную работу кормил работных гнилым толокном и тухлым мясом. Зато щедро наказывал ботагами и плетьми. Изо всех сил тянулся Иван Перфильч добывать железо и ставить его дешевле Демидовых. Дед да батька разумели толк в рудах и в плавке, а сынок Проковка пустоцвет. Ему ли равняться со мной? — раскидывал умом Масолов. Вот еще немного поднажму и достигну своего. Охотясь по горам со своими егерями, наехал на Касатур Никита Кинфич. С высокой горы он оглядел завод и крепко обругал бывшего приказчика. — Эх, сукин сын! Какое место из-под носа урвал! — Слава богу, поднаторялся ходею вашего батюшки! С завистью оглядывая масоловское богатство, отозвался Селезень. Никита Кинфич не пожелал спуститься с гор и посетить Масолова. «Не к лицу водить соседство со своим холопом», — подумал он, и с многочисленной свитой повернул прочь от Касатура. Между тем в глубокой долине Ая от темна до темна кипела напряженная жизнь. Еще звезды не гасли, и на земле лежала темень, а Будинка бегал под окнами и стучал «На работу! На работу!» Нарядчики не давали спуску ни старому, ни малому. Замешкавшихся били. Опоздала хозяйка покормить ребят, несет молоко для гримычных. Будинка, хватит ее палкой по рукам за нерадивость. Горшок в дребезги, молоко выхлестнулось, женские руки в синяках. Так и оставались детки на весь день голодными. Жонки работали наравне с мужиками. В шахтах и на домнице. Ребят брали с собой на работу. Немало детишек попадало в беду. Вертится под ледомный, любуется малышка синими огоньками. От жара рубашонка и вспыхнет, разом займется. Крик, слезы, голосит мать. Поздно, не помочь беде. Как мотылек дитя погибло на огне. Молодые бабы в лесных куренях усердно жгли уголь. мосейка спуску не давал. Не доглядит молотка, сгорит уголь в кабане. Немедленно следовала кара. Провинившиеся женки надевали на шею хомут и водили по улицам. Неумолимо подбиралась к Масолову старость. Тело его подсохло, сивая, когда-то густая борода поредела и отливала желтизной. Серыми, ненасытными глазами сыча вглядывался он в окружающих. Понимал, Иван Перфильч, что доживает последние годы, и от того жадно хватал от жизни сомнительные радости. С гор к хозяину наезжал дряблый башкир. Привозил Масолову тайные настойки из лесных трав. Молодил ими кровь, старик. Под старость Иваном Перфильчем овладели страсти. Быстро в последнем пламени отгорала его потухающая кровь. Казалось, он стремился наверстать упущенное. Когда хозяин ходил по заводскому поселку, работные женки разбегались и прятались. — Остерегитесь, Кощей идет! Масолов шел по улице степенным шагом, заложив жилистые руки за спину бесстыжие глаза его шарили по окнам следом за ним чуть поодаль следовал мосейка заводчик выслеживал невест всех девушек на выдане записывали в книги и подыскивали им женихов иван перфильч сам входил в это дело самой хорошей девке давал самого плохого парня а хорошему бравому парню плохую девку жених с невестой до последнего часа не видели друг друга Только в церкви под венцом и встречались. Массолова обуревала зависть к чужому счастью. С каким-то непонятным наслаждением он гасил человеческую радость у своих работных, отнимая у них самое дорогое. Худой и жилистый, как озлобленный зверь, он бродил среди людей и терзал их своими причудами. Завидя девушку, он весь дрожал от ревнивой мысли. «А, красуешься!» — Молодца поджидаешь! — вкрадчиво допытывался он. — Погоди, я сам тебе женешка подыщу. И он действительно находил своей кабальной жениха, самого плохого, никудышного мужика. Обезумевший старик не щадил ни одной семьи. Он ходил по домам и сам намечал невест среди заводских девушек. Лучших забирал к себе в покой. Видя непомерную любовь хозяина к женскому полу, Масейка предостерегал. — Поберегись, Иван Перфильч, сердце твое с продухом. Не ровен час остановится? — Эх! — издавал хрипящий звук Масолов. «Ничто, — Ничто! С дюжаю! Старик не унимался. Этим летом из Калуги пригнали непослушников. Масолов ходил среди них, отбирал покрепче в шахты. — Калудское тесто жидко больно! — морщился он, ощупывая людей и даже заглядывая в рот. Помилуй, хозяин, мы ведь не кони, обижались мужики. То-то не кони. Конь и болящий тащит воз, а ты отлеживаться вздумаешь. Сердито огрызал Самосолов. Среди в атаге здороженных непослушников приметил хозяин смуглую девку с карими глазами. Ресницы ее были густые и тенистые, и оттого взор, как уголек, то вспыхивал, то газ зорницей. Подле девки вертелся белокурый парень калужанин. Отойди! Оттолкнул масолов парня от девки. Что ластишься к красуле! Не для тебя, Господом, сотворена! Как звать-то? уставился он на пригожую. Оксана, отозвалась она, потупив глаза. Басы и крепкие ноги ее блестели смуглым здоровым загаром. Стан девки привлекал взор силой и гибкостью. Знатна! Похвалил ее Масолов и подморгнул масейки. Хозяин подошел к парню, оглядел его словно лошадь. Ощупал мускулы. — Силен, крепок. — Что робил досель? — спросил он. — Плоты на реках гонял, закормчиво состоял. С гордостью ответил калужанин. — То к часу подоспело. Коломенки на днях поплывут, будешь ты на них за рулевого. По-хозяйски определил Масулов и опять вернулся к девке. — Встрепухи берут тебя. На закате в хибару к калужанину пришел приказчик. Оглядевшись, заметил в углу парня и Оксану. — Опять вместе сошлись шишиги. Небось, снюхались? — недовольно подумал он и сказал мужику. — Реди девку в хоромы. — А ей и тут добро, — отозвался калужанин. — А там еще добрей будет, перебил мужика Масейка. — Запомни, сказ у нас скоро а дело и того короче. — Гляди, как бы не раскаяться после. Вытянулся во весь рост парень и головой коснулся матицы. — Не ходи, Оксана! Как не противился калужанин, забрали девку к Масолову. Ошалел старый рыч закрылся в своем доме, как в крепости. Калужанин в той поре по часовой на струге плыл. Торопил масоловский приказчик караван по вешней воде доставить до Твери. Под тяжкой железной кладью коломенки грузно осели в воду. Тяжко на душе парня. Глядя на резвую струю, он то лихие песни пел, то угрюмо отмалчивался. Никто не знал, что у него на душе. Лихо пронеслись мимо первого камня бойца. Коломенки словно ножом по кромке махнули по краю бездны и миновали страшное место. Глядя на беснование струи, ускал парень подумал. «Ну, — Но погоди, хозяин, отблагодарю тебя за обиду и только подумал, как шум и кипень снова с большой силой понеслись навстречу. Вдали в дымке серебристых брызг показался камень-разбойник. Вот когда приспела пора, — решил калужанин и незаметно для глаза шевельнул потисью. И разом зашумело, как на великой мельнице затрещали лесины, загрохотало железо. Коломенка грудью ударилась о скалу и, захлебнувшись, стала погружаться в кипучий бурун. Неделю спустя они несчастье на часовой доложили Масолову. сутулился потемнел он и все спрашивал. — А калужанин выплыл? — Неведомо хозяин. — Ах, стервец! Набедокурил, разорил и от плетей ушел. Да как он смел! И добра очень жаль Масолову. Но горше всего то, что калужанин ушел от расправы. Утопли парень или сбежал в синие леса, ему было безразлично. Главное, безнаказанно погибло хозяйское добро. — И Демидовы порадуются, это к выгоде им. Мое сгибло, а их железо вверх в цене потянет. — Эх! — хмуро подумал Иван Перфильч. Мрачный и расстроенный, заводчик ходил по касатуру. Верный холоп Масейка, и тот боялся подступиться к Масолову. Вскоре и совсем слег от неудачи хозяин. — Недолго он пролежал в постели. В одно утро в доме вдруг необычно захлопали двери, засуетились и запричитали бабы. Мосейка вошел в спаленку хозяина и попятился. Высоко задрав бороду, масолов лежал с выпученными глазами. В углу жались трепухи и плакали. Нишкни! очухался и сердито топнул Мосейка. Что тут приключилось? Умер хозяин. Легко ступая на цыпочках, приказчик подошел к хозяину и заглянул в глаза. — Выходит, не сдюжило сердце от обиды, — прошептал он и покачал головой. — Эх, Иван Перфильч, разве мало коломинок на часовой гибнет в полую воду? Пожалковал одного струга. Три дня спустя похоронили Масолова на новом погосте под Касатуром. Могильщик, утаптывая могилу, угрюмо обронил. Злой хватки жил человек, изгиб от злости, что не довелось расправу над крепостным учинить. Хват и смел парень, жизни своей не пощадил, а отблагодарил хозяина за крестьянские муки. Эх!